Так ли сложно понять мнимые числа. При слове мнимые числа комплексный анализ большинство представителей человечества просто выпадают в осадок. Хотя это часть некоторых школьных программ. Сразу говорюсь, произношу я слово комплексный именно так, потому что так принято у математиков. Хотя впрочем, от произношения мало что зависит. В прошлом ведь даже понятие нуля вызывало сложность, потому что для его понимания необходимо было изменить традиционное представление о числах. Ну как это так? Число, обозначающее ничто. Ранее числа были только положительными, целыми или дробными, и идея числа, обозначающего отсутствие чего-либо, казалась непонятной и даже противоречивой. Некоторые ученые и философы прошлого считали ноль лишним или даже опасным, так как его можно было использовать, по их мнению, для обмана и манипуляции. Однако со временем, благодаря прогрессу в математике, понимание нуля стало более широко распространенным, и его значимость более очевидной. Ну, сегодня нуль является одним из самых важных и необходимых понятий. В современном обществе понимание нуля и его значение а, прочно укоренилось в общественном сознании. Нуль является неотъемлемой частью нашей математической системы, но также используется в науке, технологии, многих других областях жизни. Он стал символом отсутствия или нулевого значения, что понятно для подавляющего большинства людей. В прошлом, Даже отрицательные числа рассматривались как что-то нелогичное и бессмысленное. И это бросало тень на теорию уравнений. Однако сегодня мы понимаем, что это теоретическое число имеет полезные свойства, такие как описание задолженности, например. В современном мире никто не будет сомневаться в полезности отрицательных чисел. Если у нас написано минус -20, На счету, то мы прекрасно знаем, что у нас нету 20, а мы должны эти 20. Несмотря на то, что отрицательные числа нельзя ощутить, они удобны для записи транзакций, математических операций. Это их делает более простыми и элегантными. Признание полезности отрицательных чисел было настоящей двиг в сознании, который даже гениальные математики того времени могли понять с трудом. А сегодня это является общепринятым. Вместе с отрицательными числами были введены и мнимые числа. В прошлом они тоже считались чем-то нелогичным, бессмысленным, но впоследствии оказались полезными для решения целого ряда. математических проблем. Наличие понятия нуль, отрицательных чисел, мнимых чисел, комплексных чисел, как это ни странно, значительно упрощают математику и делают ее очень эффективным способом мышления. Если бы мы не внедряли новые системы счисления и другие необычные идеи, мы бы до сих пор считали только на пальцах. Хотя многие из нас так и поступают. Я вот до, до сих пор использую пальцы для счета и не вижу в этом ничего зазора. Собственные пальцы всегда надежнее любых калькуляторов и компьютеров. К тому же они всегда при себе почти так же, как и наши смартфоны. Хотя комплексные числа могут показаться странными, Важно быть открытым к новшествам и признавать их полезность в решении сложных математических проблем. Может быть, когда-нибудь в будущем люди будут шутить над нами, что когда-то в начале 21 века не все люди понимали комплексные числа. Так как же представить себе, что это за мнимые числа? Давайте попробуем объяснить все, как водится на яблоках. И сразу скажем, что комплексное число не может напрямую обозначать яблоко или любой другой физический объект, так как комплексные числа являются абстрактными математическими концепциями. Однако комплексные числа могут быть использованы для описания свойств или характеристик физических объектов, систем или явлений. Если вещественное, реальное, обычное число представляет, например, вес яблока, то его мнимая часть, мнимое число, обычно обозначающееся буквочкой «и» с точкой, может быть использовано как представление другого свойства яблока, которое так называемым образом ортогонально к весу. Например, это может быть мера кислотности яблока. Или любое другое свойство измеримое, которое может быть связано с яблоком, но не смешивается с весом. Вы можете представить кислотность как вещественную часть, а массу как мнимую часть комплексного числа. То есть наоборот. Главное, что комплексные числа позволяют вам представить две характеристики, так называемые ортогональные. то есть независимые друг от друга в одном числе. Еще пример. Давайте представим себе двухмерный мир, в котором только два измерения – длина и ширина. А что же с пространством над и под плоскостью двухмерного мира? Плоский мир может лишь попытаться предположить, что существует некое дополнительное измерение – то есть мнимое измерение, воображаемое. Это сложно, но возможно вообразить. Реальные числа могут составлять блоки с мнимыми числами, образуя некие комплексы. Ну, не те, от которых нас лечат психологи. Видимо, как раз, чтобы не путаться, математики называют их комплексные, с ударением на е. На плоскости комплексных чисел мнимые числа находятся не на этой плоскости, а на вертикальной оси, перпендикулярной оси действительных чисел. Можно представить двухмерный мир, в котором длина и ширина являются действительными числами. Например, ось x, А мнимые числа представляют тогда высоту ось y. В таком представлении объекты в этом мире могут перемещаться по длине, ширине и высоте на основе своих комплексных координат. Однако важно отметить, что в реальном мире высота обычно связана с третьим реальным измерением пространства и представляется на оси z. В данном случае мы используем аналогию с высотой только для объяснения мнимой части комплексных чисел, чтобы их легче было понять и представить. Термин «мнимое число» предложил в XVII веке Рене Декарт, французский философ, математик, Изначально этот термин носил уничижительный смысл, поскольку такие числа считались вымышленными и даже бесполезными. И только после работ Леонарда Эйлера и Карла Гаусса это понятие получило признание в научном сообществе. Сам термин «комплексное число» ввел в науку Гаусс. Комплексный анализ – это особый раздел математики, который изучает особые числа, Так и называемые, комплексные. Давайте представим, что у нас есть два типа чисел. Обычные числа, которые мы уже знаем, и мнимые. Отличники запомнили, что мнимое число i – это квадратный корень из минус единицы. Мнимые числа – это числа, которые получаются, если мы умножаем обычное число на особое число, которое называется i. И особенность этого числа, перефразировав, в том, что если мы возведем его в квадрат, умножим i на i, то получим число минус 1. Обычно такого не может быть, потому что даже если мы берем отрицательное число, умножаем его на себя, то это всегда дает положительный результат. Поэтому числа и получили название мнимы. Мнимые числа и комплексные числа всегда являются парами вещественных чисел. Комплексное число состоит из действительной мнимой части. И Каждая часть является вещественным числом. Использование только мнимых чисел без вещественных чисел ограничивает возможности математических операций. Возможно, это может иметь некоторое применение в абстрактных математических теориях, но в прикладных областях, таких как физика и инженерия, комплексные числа являются более полезными, поскольку позволяют описывать и решать реальные задачи. Таким образом, хотя мнимые числа можно представить без комплексных чисел, использование комплексных чисел является более универсальным и широко используется в различных областях. Ну вот для десятилетнего ребенка можно сравнить комплексные числа с игрушечными блоками, которые состоят из двух частей обычной и особой. Эти блоки можно складывать, вычитать, умножать, делить, и они помогают нам понять мир вокруг нас на более глубоком математическом уровне. Но зачем нам нужна эта особая часть блоков? Отличный вопрос. Особая часть блоков или мнимая часть комплексных чисел на самом деле очень полезна во многих областях науки и математики. Мнимую часть комплексных чисел действительно трудно представить и невозможно потрогать, но, впрочем, мы не можем потрогать и обычные числа. Мнимая часть является абстрактным понятием, созданным для удобства описания, анализа различных явлений и задач. Мы часто используем абстрактные понятия в науке и математике, чтобы помочь понять и объяснить сложные концепции. Когда мы говорим о мнимых числах, мы можем представить их как числа, которые живут в другом измерении, отдельно от обычных чисел. Это помогает нам расширить наше понимание чисел и операций с ними, даже если мы не можем видеть или потрогать мнимые числа в физическом мире. Важно понимать, что мнимые числа и комплексные числа являются математическими инструментами, которые были разработаны для решения проблем и описания явлений, которые не могут быть легко объяснены только с использованием вещественных числов. Ну, такие абстрактные понятия, как совесть или справедливость, мы тоже не можем потрогать, однако очень часто оперируемыми. Хотя они могут быть абстрактными, их применение... становится ценным и практическим. Возможно, вам будет полезно представить мнимые числа как инструмент или способ описания некоторых явлений, а не как физический объект, который можно потрогать или увидеть. В разных областях знания люди часто создают абстрактные понятия. Подумайте о мнимых числах так, как о расширении нашей системы чисел, которая позволяет нам решать задачи, и описывать явления, которые были бы недоступны с использованием только вещественных чисел. Хотя это может быть сложно для понимания, их использование в математике, физике, инженерии показывает, что мнимые числа действительно полезны и важны для продвижения нашего знания. А мнимые числа сохраняют э, свойства арифметических операций и взаимодействуют. С вещественными числами создавая комплексные. Таким образом, мнимые числа не являются читом или уловкой, а скорее являются важным и ценным расширением в нашей числовой системы. Математика ведь может быть как прикладной, так и чистой наукой. В прикладной математике главная цель заключается в использовании математических инструментов для решения реальных задач. А В этом контексте решение является важным, и математические инструменты, такие как комплексные числа, оцениваются на основе их способности решать конкретные задачи и давать полезные результаты. С другой стороны, в чистой математике главная цель заключается в изучении абстрактных понятий, теорий структур, независимо от их применения к реальной проблеме. В этом контексте математические понятия, такие как мнимые числа, могут быть изучены ради их внутренней гармонии, согласованности с другими математическими правилами или даже некой красоты. Таким образом, использование мнимых чисел и других абстрактных математических понятий говорит о том, что математика все же представляет собой чрезвычайно гибкий и мощный инструмент, который может быть использован для решения множества задач. Согласованное использование комплексных чисел для представления а, не связанных друг с другом, так называемых ортогональных свойств, может быть полезным в определенных математических и научных контекстах. Вот несколько примеров, когда это может быть полезно. Например, в анализе переменных токов и напряжений в электрических сетях или в обработке сигналов и преобразовании в Фурье комплексные числа используются для представления амплитуды и фазы сигналов, а вещественная и мнимая части представляют амплитуду и фазу, соответственно, что позволяет анализировать и фильтровать сигналы эффективно. Механика колебаний волн. Волновые уравнения, которые описывают колебания, могут быть решены с использованием комплексных чисел, где вещественные и мнимые части представляют разные аспекты колебаний. Ну и наша любимая квантовая физика. В квантовой механики комплексные числа играют основополагающую роль. Одним из основных понятий квантовой механики является волновая функция то, что все квантовые частицы, могут быть описаны в виде волны, волновой функции, которая представляет вероятностное распределение частицы в пространстве и времени, подчеркивая верность принципа неопределенности Гейзенберга, который гласит, что мы не можем с точностью определить одновременно импульс частицы и ее координат. А чем более точно мы определяем импульс, тем менее точно мы можем определить координату. Чем более точно мы знаем координату, тем менее нам известен импульс частицы. Волновая функция обычно описывается комплексными числами, и в этом контексте вещественные мнимые части имеют особое значение. Волновая функция, обозначающаяся как ψ-функция частицы в квантовой механике, описывается уравнением Шрёдингера. это дифференциальное уравнение которое связывает волновую функцию с энергией частицы и потенциалом в котором она находится волновая функция может быть записана в виде комплексного числа где вещественная и мнимые части определяют амплитуду и фазу волновой функции амплитуда и фаза волновой функции связаны друг с другом но являются как раз таки независимые параметры. Физический смысл функции ПСИ заключается в том, что квадрат ее модуля дает плотность вероятности, то есть вероятность, отнесенную к единице объема, нахождение частицы в соответствующей координате, в соответствующем месте пространства. Ну вот, это лишь несколько примеров того, как комплексные числа и решения уравнений могут быть, полезными в реальных проблемах и явлениях. А таким образом решение квадратных уравнений с комплексными корнями может иметь важное значение для практического применения в математике. С одной стороны, мнимые числа подчеркивают, что математические понятия являются продуктом человеческого сознания и воображения. Но с другой стороны, они напоминают, что вещественные числа, наши обычные числа, также не в меньшей степени являются абстракцией, как бы трудно ни было об этом помнить в повседневной жизни.